Не включай свет. В окнах дома с табличкой Клиновая улица 12 никогда не загорается свет. Но не стоит искать там зловещие причины. Просто дом заброшен. А если дом стоит пустым, и его окна остаются мёртвыми каждую ночь, то однажды кто-то решит, что в доме водятся призраки. Можно смеяться над глупыми суевериями, но пока есть те, кто верит в них, Спрос рождает предложение. Если вы хотите верить в призраков из старого дома за кособоким забором, то их для вас найдут, заснимут и покажут вам. В этом суть работы искателей тьмы найти призраков даже если их нет. Искателем он называл себя в кадре, когда Лари его оператор включал камеру. Искатель не помнил его фамилию, Лари это просто ходячий штатив, который держит камеру, вот и всё. За кадром искатели называли Мейнерд Горбок. Оза глаза словами, которые не принято произносить при детях. Но искатель умел делать шоу и мог позволить себе быть с людьми тем, кем обычно его называли за глаза, и не скрывать этого. Веб-сериал Искатель тьмы выходил на канале с 2 миллионами подписчиков по всему миру. Скоро он расскажет о загадочной истории дома на Кленовой улице, о людях, которые пропали в нём без следа, о древнем зле, которое обитает в его стенах, или ещё о чём-то, что придёт в голову. Своей речью Мейнард никогда не готовил заранее, он полагался на импровизацию и пока сам не знал точно, что скажет. У дома не было загадочной истории зловещих тайн и череды смертей. Заброшенным он стоял с тех пор, как владельцы потеряли его за долги по ипотеке. Ничего страшнее судебного пристава не появлялось в его стенах, но людям нужен страх, они любят бояться. Дети рассказывают истории про ведьму в зеркале, которая схватит и утащит за собой, если назвать её имя три раза. Взрослые пугают тебя историями про аты и сатану, или сериалом искателей тьмы. Он ни разу не видел привидений, но успел побывать во всех проклятых домах, церквях, склепах и заброшенных больницах, какие только можно найти. Искатель входил в каждый новый мрачный дом, находил там призраков, демонов, вампиров или что-то ещё приписанное сценаристами, но не знал заранее, что найдёт. Сложно убедительно сыграть страх. Не тот придворный ужас со стандартным истошным воплем, который можно увидеть в любом фильме ужасов. А настоящий страх, от которого дрожат руки и дёргается глаз, чтобы в кадре страх был настоящим, его надо испытать на самом деле. Поэтому Мейнерт никогда не видел сценария заранее и работал только на импровизации. Сценаристы готовили сюжет, техническая группа спецэффекты, а он входил внутрь. Всё, что случалось внутри, всегда было сюрпризом. Мейнерт легко пугался, вздрагивал от резкого шума. И ему не приходилось притворяться, что по спине ползут мурашки. Техническая группа творила свои мрачные чудеса, а Мейнер пугался на самом деле, хотя и знал, что всё это просто игра. Он на самом деле выпрыгнул в окно второго этажа и вывихнул себе ногу, спасаясь от полтергейста. Лари тогда же вариал в него кружки из-за кадра, но прыжок получился настоящим и очень убедительным. А если никто не сомневается в испуге и прыжке, то никто не усомнится и в полтергейсте. В доме с призраком, вызывающим пожары, технории переборчили с дымом, и он едва не задохнулся, но получил полторы тысячи новых подписчиков. Никогда еще сериалы о потустороннем не были такими реалистичными. Скоро мы уже, Мейнер ткнул кулаком в спинку водительского сиденья. Скоро, ответил Лари, оператор на съемках и водитель между ними. Времени еще полно, успеем. Это я решаю, успеем или нет. Ты меня в дом зомби привёз, на час позже забыл, зомби себе чуть яйца не отморозили. Вот за такую работу тебя и выпнули. Меня не выпнули, я сам ухожу. Буду снимать нормальную программу, о которой рассказывать не стыдно. Шикарный проект. Тут же по всякой чертовщине, да мне плевать. Это я тут искатель тьмы, отвоевываю дело, а не уронить камеру. А не ты так, кто ты ещё, неважно, кто её держит. Они ехали в молчании. Минут через 10 Ларис снова подал голос. А слышал уже план, как они обыграют моё увольнение. Но не получил даже формального ответа, вроде, не знаю, заткнись, мне плевать. Лари не сказал ни слова, пока парковал машину в переулке позади дома, которому сегодня предстоит сыграть роль обители призраков. Он настроил камеру, снял забор, лужайку, прицелился в дверь дома. Искатель шагнул в кадр. Дом, в который я вхожу сегодня, наполнен мрачными тайнами и странными звуками. 12 человек стали его жертвами за последние 40 лет. 12 человек остались в доме на ночлег, почти все братья-аддикты. Никто не вернулся живым. Сегодня я зайду внутрь и вы увидите, какие ужасы ждали тех, кто вошел в дом без подготовки и защиты. Он вынул из завуара рубашки свой счастливый талисман серебряную пентаграмму. Девяносто девять флоринов полная защита от порчи с глаза из лых сил с бесплатной доставкой. Поцеловал ее, как делал в начале каждой программы. Снято. Ларри опустил камеру. Отлично. Искатель запихал кулон обратно под рубашку. Пошли посмотрим, что они там насочиняли внутри. Он поднялся на крыльцо, и дверь открылась без его касания. Твоюж налево, искатель отпрыгнул. Лари, ты снимаешь? Это надо было снять. Порядок, я снял. Пошли внутрь. Не командуй мне тут, это я говорю, когда пошли. Вот сейчас пошли. Старый дом чуть пропах затхлостью. В нём всё ещё поддерживали порядок, иногда кто-то приходил проверить электрику, протереть пыль. Банк заботится о своём имуществе. Но внутри всё равно царил спёртый воздух и запах сырости. Валярь провёл камерой. Паутина под потолком всегда эффектно смотрится в свете фонаря камеры. Где-то заскрипел пол. Не включай свет, тихо прошептал воздух в доме. Искатель вздрогнул и едва не выругался. Эффектный ход. Монстр в темноте, который боится света, отлично. Он нащупал выключатель и зажёг лампы, повернулся к камере. Вы слышали голос, который говорит здесь. Он подавляет разум, и никто не может противиться шёпоту, кроме человека железной воли, как у меня. Этот шепот заставляет людей оставаться в темноте. Они бродят здесь часами и исчезают без следа, как те двенадцать бродяг. Снято. Ларри опустил камеру. Искатель вынул фляжку из кармана и сделал глоток. Нормальная тема с этим шепотом, а вот со скрипящими половицами перебор. Призрак что-то поит и под ним пол скрипит. Меру надо знать в спецэффектах. Ладно, снимем еще один дубль. Он заглянул в соседнюю комнату. в той, что когда-то была детской, луна светила в окно, отбрасывая тени от веток на место, где раньше стояла детская кроватка. Отлично, вот тут, снимай окно. Эй, народ, давайте своего привиденьчика в спальню, крикнул Искатель и постучал по стеклу. Бригада технорей не попадается на глаза, но никогда не отходит далеко. Лари, убери фонарь, мне нужна ночная съёмка, понятно? Чтобы никакого лишнего света, свет я буду включать и выключать, так что давай, успевай там настраивай свои режимы. Поехали. Искатель встал между камерой и огнём. Я вхожу в детскую спальню. Именно здесь пропала первая жертва этого дома, трёхлетний ребёнок. Он не причинил никому зла и ничем не заслужил свою ужасную смерть. Прямо там, где я стою, 40 лет назад стояла кроватка ребёнка по имени Не включай свет, прошептал голос и на сей раз искатель выругался. Его ругань потом превратится в стандартный писк, заглушающий слова. В такие моменты он ругался часто, прибавляя натуральности съёмке. Тёмный силуэт стоял на фоне окна. Майнер подчакнулся к стене, зашарил по ней руками, нашёл выключатель. "Я включаю свет", крикнул он в объектив камеры и нажал кнопку. Свет загорелся, а Лари снова нацелил камеру в окно. Силуэт исчез. Лари вернул искателя в кадр. "Существо пропадает на свету. Это тварь из тени, и свет её убивает, но стоит погасить его, и тварь вернётся. Я не боюсь. Я попробую снова погасить свет". Он щёлкнул кнопкой, и тьма пошла в комнату. Ларис менял режим съёмки и показал окну зрителям силуэт, стоял там. Свет снова вспыхнул, камеры и люди на секунду ослепли, а когда зрение вернулось, силуэта в окне уже не было. А отлично, просто классно, Мейнерд аплодировал. Эй, слыхали? Это шикарно. Кукла в окне высший сорт. Выпуск будет роскошным. Народ описывается кипятком от страха, когда увидит манекен, который технари поднимают к окну в темноте и прячут на свет. Ларри ни разу не снимал окно прямо в этот момент и никто не увидит, как люди снаружи ставят фигуру. Ладно, я передохну, поужинаю. Мейнарт показал фляжку. А ты дуй, сделай подсъемки, побольше кадров в темноте и запиши еще этот шепот. Не включай свет, передрассерил Мейнарт. Шикарно, выпишу с сценаристу премию. Чего стоишь, иди работай. Ларри ушел. Мейнарт хлебнул из фляжки. Без спецэффектов дом не производил впечатления, даже если выпить. Такие же дома стоят по всей стране, и нет у них ни скрипов, ни шепота. Никто не сходил здесь с ума, но это не важно. Важно рассказать страшную сказку. Ларри, горкнул Мейнарт. Хорош болтаться без дела, давай снимать. Надо устроить битву с призраком. Ларри. Так ты тебя носит, скотина? Ларри не ответил. Ларис, виная, жопа, крикнул Мейнарт и снова не получил ответа. Сценаристы запустили новый этап съемок, судя по всему. Теперь ему полагается остаться одному. Искатель тьмы погасил свет. Всё в программе должно следовать правилам, и сегодня он снимает в темноте. Камера Лари лежала на полу в соседней комнате. Ну класс, за вас, ребята. Мынер допил всё, что осталось во флашке. Вот как вы уволили Лари? Шикарно. Герой-оператор пропал в заброшенном доме, и только такой гений, как я, смог выжить. Ладно, поехали. Он снова пошёл в образ искателя, прокрался по комнате и осторожно шагнул в поле зрения камеры. Она всё ещё работала, и на крохотном экране искатель увидел свои ноги. Падение камеры, съёмки пустого пола и те ноги, заходящие в кадр это будет очень эффектно. Он опустился на колени и заглянул в объектив. С вами снова искатель. Мы и я нашёл брошенную камеру, что под призрака зачаровал Лари, моего оператора и старого друга. Боюсь представить, что случилось с ним, но я нашёл камеру на полу. Искатель поднял её и направил себе в лицо. Камера заляпана кровью. Кажется, Лариса сопротивлялся. Лари, брат, знай, что я закончу эту съёмку и посвящу её тебе. Тёмный силуэт поднялся на фоне окна за спиной искателя. Не включай свет, прошептал силуэт. Искатель вскрикнул и обернулся. Зрители увидят силуэт в окне, увидят его вполне настоящий испуг. Финальная сцена выпуска: встреча с монстром лицом к лицу. Искатель направил камеру на силуэт в окне. Не включай свет. снова прошептал силой это двинусок майнерду Я вижу эту тварь она да что ж твою налево зараза а в кармане искателя зазвонил телефон Унылая кукушка проклюлась кательный экран Значит звонит его ассистентка Погоди он махнул рукой на силой силой это остановился Алло мынерт мы да что вы что вы Я сколько раз говорил не сметь мне звонить во время съёмок такой дубль испортила А во второй раз уже так круто не получится Какой дубль Мы тебя ждём уже 2 часа где тебя носят по разъёмки начинать Ты совсем дура, да? Я уже два часа снимаю. Ты сама где? Адрес перепутала. Клиновая улица двенадцать. Приезжай, и хватит тупить. Вообще-то мы в доме сорок два. Так что это ты приезжай. Технари ждать устали. Они скоро мятеж поднимут. Мейнарт не ответил. Силуэт на фоне окна все еще стоял перед ним. Мейнарт пустил руку с телефона и отошел к стене. Силуэт двинулся следом. Искатель тьмы нащупал выключатель и нажал кнопку. Силуэт не исчез. Он всё ещё стоял перед искателем, и на свету тот мокро смотрел все детали. Похожею на сгнивший труп морду, без губы и носа. Тело покрытое чёрной чешуёй вместо кожи, и почти красивые, совсем человеческие глаза. Телефон стукнулся о пол. Не, "Не включай свет", прошептал обитатель дома. Коготь скользнул по стене и оставил длинный порез на бумажных обоях. Во многих выпусках сериала искатель ругался и вскрикивал, убегал и даже прыгал из окон, спасаясь от своих монстров. Но сейчас он просто стоял, когда силуэт двинулся к нему. Ало, Мейнарт, ты слышишь? – спрашивал голос в телефоне на полу. И не было ему ответа. Где-то совсем в другом месте, ради совсем другой истории, бригада техников устанавливало манекены, генераторы дыма и скрипучие доски для пола. Они ждали Искателя Тьмы, но свою тьму он нашел сам без их помощи. Существо перед ним оставило еще один порез на обоях и еще один. Когти на длинных пальцах, похожих на лапы огромного паука, резали обои на каждом шагу твари из тени, идущей к Мейнарту. Она подошла почти вплотную. Не включай свет, снова прошептал отвари. Камера все еще работала. Кривые косы она снимала, как коготь на длинном пальце коснулся щеки Мейнера. Капля крови пролетела в кадре и разбилась об объектив. Кровь капающая прямо в камеру Мейнерд называл бы это отличным кадром, если бы кровь не была его собственной. И тогда Мейнерд закричал. Его крик услышат и поднимут тревогу. Кто-то придет, но когти куда ближе, чем спасение. Еще до того, как на другой стороне телефона кто-то вспомнит адрес, который назвал искатель. Кровь на объективе уже станет кровью из его горла. Мейнерд закричал и толкнул существо. Перед ним стоял не призрак, а тварь такая же реальная, как его собственная щека, разрезанная тухода самых куб. Он отпихнул тварь и побежал. Не куда-то, а просто подальше от твари с лицом похожим на гнилой труп. Тварь не гналась за ним, не пыталась поймать. Входная дверь открыта, Настиш, он может уйти, если захочет. И он хочет. Искатель шагнул за порог, но дверь закрылась. Она ударила Мейнерда, и он ввалился обратно в дом. Дверь сломала его нос и добавила еще немного крови красным потеком на лице, но Мейнарт не замечал этого. Он вскочил на ноги, он кричал, он бил и пинал дверь, а она оставалась запертой. Он тряс ручку, пока голос за спиной не прошептал: "Не включай свет". Мейнарт уже прыгал из окон на своих съемках. Тогда он убегал от поддельного врага в притворном ужасе. Сейчас уже с настоящий, но прыгать из окон он уже умеет. Второй этаж, окно, прыжок. Он может сломать ноги, но сумеет выбраться. Если только всё это не часть сценария. Майнерд Замер на ступеньках лестницы по пути на второй этаж. Сценарий. Они всё ещё снимают программу. Он никогда не знает сценарий заранее. Искатель потрогал щёку, и пальцы покрылись кровью. У него останется шрам в половину лица. Я вас уволю, уроды, крикнул он. Сюда вышли быстро. Никто не вышел. И никто не снимал его всё это время. Если это просто часть шоу, то всё должно быть заснято, но лари нет. А сам искатель уже потерял камеру. Кто станет устраивать съемку без съемки? Не включай свет, снова попросил шепот внизу, и Мейнарт побежал. Когда нога подвернулась, он упал на ступеньки и тварь могла убить его, но не стала. Тварь играла с ним, пугала, но не спешила нападать. Ползком искатель забрался на второй этаж. Окно, прыжок, спасение. Он рванул оконную раму, и та даже не шелохнулась. Его кровь все еще текла по лицу. Он стирал ее вместе со слезами и стучал ладонями по стеклу. Если снять всё снаружи, то это будет великий кадр: перекошенное лицо в окне в крови и слезах, кровавые отпечатки ладоней, которые постепенно заполняют стекло, пока оно не потеряет прозрачность. Страх и отчаяние того, кто обречён сегодня умереть, кто просит помощи, но не получит её. Если бы Мейнерд снимал свой сериал, он сказал бы, что человеку в кадре надо повернуться и увидеть монстра, который уже стоит за его спиной. Мейнерд повернулся и увидел монстра, который стоял за его спиной. Не включай свет. попросила твари. Он кричал, когда бил кулаками по стеклу, но стекло не поддавалось ударам. Он кричал, когда корчился у стены. Тварь стояла над ним. Она подняла палец и прижала к тому месту, где могли быть губы, если бы у твари было лицо человека. "Не кричи", прошептала тварь, и Мейнерд закричал ещё громче. Тварь занесла когти для удара, и он скорчился на полу, прячась в собственных ладонях. Время шло. Он кричал. Его сердце сходило с ума, но всё ещё билось. Он не умер. Искатель тьмы перестал кричать. Тварь исчезла. Оставила его на полу и ушла, а Искатель тьмы сидел в темноте и плакал. Он достал флажку, но та давно опустела, и Искатель швырнул её в стену. Он не знал, сколько просидел на полу. Слёзы закончились, как и заветный эликсир во флажке. Кровь перестала течь из разрезанного лица и превратилась в застывшую корку на одежде. И только тогда Мейнерц смог встать. И только тогда он смог задуматься об окнах первого этажа. Дверь заперта. Но если он решил выбить окно, то зачем бежал наверх? Так поступают люди в кино. Так делал он перед камерой, когда снимал свои программы. Ну разве нельзя было выбить окно на первом этаже? Он мог выйти прямо там. Искатель начал хихикать. Он зажал рот рукой, но не мог остановиться и захохотал во весь голос. На первом этаже тоже есть окна, а он полз по лестнице, чтобы прыгнуть со второго этажа, как в программе про полтергейст. Тварю слышит его смех, но это не важно. Она и так знает, где искать искателей. Он смеялся, и смех стал истерикой, а по лицу снова потекли слезы. Вниз он спустился живым. Слезы все еще текли, но сердце все еще билось. Мейнарт нашел камеру на полу первого этажа. Его лицо, заплаканное и смазанное кровью, будет последним, что попадет в кадр на этой съемке. Искатель заглянул в объектив, а потом остановил запись. Желание искать тьму пропало без следа, как и тварь, порезавшая его лицо. В жопу ваши сериалы, сказал он, когда швырнул камеру в окно. Она ударилась в оконное стекло, но осколки стекла не полетели во все стороны. Камера не разбилась от удара о землю снаружи дома. Она отскочила и упала под ноги искателя. Он не мог выбить стекло и не мог открыть дверь. Неважно, первый этаж или второй, он всё равно не мог выйти. Он лупил кулаками по стёклам и дёргал дверь, звал на помощь, и никто не слышал его. "Суки!" кричал Майнерд. "Я вас всех увольняю на хрен, понятно? Вам конец, я вас всех на хрен сосужу!" И даже шеф от твари не отвечал ему. А потом он увидел блиск в углу под потолком коридора. Такой блик каскатель видел много раз. Именно так поблёскивают объективы камер. Он подошёл поближе и за блиском нашёл саму камеру. Не ту, с которой ходил Лари, а крохотную веб-камеру, приклеенную к потолку. Ещё одна снимала его истерику, прячась в перилах лестницы. Камеру с наружей майнерт не видел, но теперь не сомневался, что она есть и там, и его сцену у окна на втором этаже. кто-то действительно превратит в кадр из сериала. Он сорвал камеру и разбил стену. Эй, вы, а ну вышли сюда. Я вас всех засужу. Кто это устроил, уроды? Ты уволен, понятно? Да, мы, я уволен. Мейнерзд дрогнул и оглянулся. Лари? Да, Лари. Надо же, ты ещё помнишь, как меня зовут. Я уволен, тут ты прав. Я говорил, что увольняюсь и ухожу в свой проект, а ты не хотел слушать. Ах ты! Мейнер рванулся вперёд и замер. Тварь вышла из темноты и встала рядом с Лари. И принесла ему камеру, а Лари достал салфетку из кармана и теперь спокойно стирал кровь с объектива. "Не бойся, ракшаса тебе не причинит вреда", Лари дружелюбно улыбнулся. "Ракшаса? Ну вот эта зверюшка рядом со мной". "Ты уже понял, что она настоящая. Ты ехал снимать свою чушь в обычном доме, а приехал сюда. Зверюшка настоящая это дом тоже". И я тоже настоящий. Знаешь, как хреново быть настоящим и прислуживать шарлатанам вроде тебя. Да вокруг прорва проклятых мест и домов с привидениями, и монстров, которых надо только разбудить, как я разбудил ракшасу в этом доме. Она и правда ухлопала тут парочку семей и с тех пор спала. Я смог её найти, разбудить, подчинить. Ещё мой прадед так делал. А что толку, твари не умеют зарабатывать. А ты умеешь. Твоё шоу огонь, признаю. Погоди, искатель окончательно перестал понимать, что происходит. Так это всё шоу? Это ради денег? Ну да, мы ради денег. А ещё ради твоего мастерства и опыта. Ты умеешь делать деньги на пустом месте. В остальном ты сам пустое место, но это ты умеешь. И пока я держал камеру, я учился у тебя ремеслу. Ты научил меня делать шоу. 2 миллиона поклонников при том, что у тебя всё поддельное. У меня всё будет настоящим. С твоими уроками 2 миллиона превратятся в 20. Тебе нужно моё шоу, Лари. Искатель поднял руки, как человек, который сдается. Да без проблем, оно твое. Я согласен, я все отдаю. Завтра же уволюсь, даже сегодня. Прогони эту твари, мы все обсудим. Она называется Ракшаса, не обижаю ее. Она не такая уж и тварь, если сравнивать с тобой. Но ты можешь ее не бояться, пока ты в темноте. Не включай свет, прошептало твари. Но Ларри гартнул. Да замолкните ты! И тварь замолкла. Ракшасы плохо видят по ночам, и пока темно, ты в безопасности. Меня она и так не тронет. А тебя просто не может найти в тьмах. И она шепчет тебе: "Не включай свет". И ты, конечно, сразу бежишь его включать. Ей нужен свет, чтобы напасть. Поначалу я её сдерживал ради съёмки эффектных кадров. А вот если на тебя сейчас посветить ярким фонарём, вот как у меня на камере, ракшаса пойдёт в атаку, и даже мне её тогда не удержать. И искатели тьмы потом соберут тряпкой со стен и сложат в пакетик. Как тебе такой вариант? Слушай, Лари, если ты хочешь место в моём шоу, то я уйду, не проблема. А это не твое шоу, это первый выпуск моего шоу "Искатель тьмы". Сегодня я всю снимаю. Как ты заляпываешь стекла кровавыми ладонями, как плачешь под окном, как кровь капает в камеру. Отличные кадры шоу в надежных руках. Я у тебя научился делать крутые программы, а монстры и трупы теперь будут настоящими. Я могу разбудить еще много тварей, отправить их в дома, психушки в церкви, в школы. Настоящие монстры, настоящие призраки. настоящей семьи, которые скоро пропадут без вести из своих домов. В моём шоу всё будет настоящим. Надо только, чтобы ты красиво ушёл. Давай снимем кадр, в котором ты прощаешься с программой и уступаешь место мне. Ларри поднял камеру и прицелился в лицо искателя тьмы. Поехали, сказал он и включил фонарь.